Глава двадцать первая. Будущий учёный. В тот послеобеденный час, когда Зигмунд беседовал с фотографом, Ромас и Коста сидели у Юноса. Они решили, что было большой глупостью оставлять его без дружеского присмотра, и нужно исправлять эту оплошность. Надо сказать, что Йонас не слишком-то обрадовался, увидев товарищей на пороге. Загадочный намек, который Коста сделал в прошлый раз, все время не давал ему покоя. «Что они задумали? Что они сделают мне? Наверняка опять какое-нибудь наказание изобрели. Но какое?» Стараясь разгадать эту злосчастную тайну, Йонас взвешивал все возможности. «Не разрешат идти к учителю?» «Ноябедничают матери? Э, ладно, уж как-нибудь выкручусь». «А может быть, стоит позаниматься?» — спросил сам себя Йонас и поглядел на портфель. «Конечно, надо позаниматься. Вот только дочитаю главу до конца». Взгляд мальчика перескочил на постель, где под матрацем был спрятан роман флакатского корабля. «Только одну главку, а потом сяду заниматься». Некоторое время в нем боролись две силы. Одна подталкивала к учебникам, другая, совершенно неодолимая, уже несла его на быстрых крыльях приключений. И неизвестно, которая из них бы взяла верх, если бы не брат Пранос. Вбежав в комнату со двора, он показал Юнусу язык и закричал. — Погоди, вот увижу, что ты опять читаешь книжки, скажу матери. И ребятам твоим скажу. Йонас смирил его презрительным взглядом и, тяжело вздохнув, взял портфель. Прошли те золотые времена, когда он, укрывшись в киоске, мог спокойно читать сколько душе угодно. Вытащив тетради и учебники, Йонас задумался, за что раньше браться, за английский язык или за историю. По обоим предметам у него были переэкзаменовки. Йонас поставил учебники на стол корешками кверху, зажмурился и ткнул пальцем. На этот раз повезло английскому языку. Что это за разнесчастный язык? Видано или дело, что в языке было так много слов? А как трудно выговаривать их. Кажется, язык вывихнешь, пока выговоришь какой-нибудь «unsuccessful». И в самом деле, что за нелепый язык? Написано так, а читать нужно совсем иначе. Почему здесь произносится «а», когда тут стоит буква «у»? И надо ж было выдумать такой язык!» Открыв учебник, Йонас попытался читать и переводить. Но только два или три слова на всей странице оказались знакомыми. А другие надо было заучивать. Вырвав из тетради лист бумаги, Йонас разрезал его на длинные полоски. Стал писать слова мелкими, как маковые зернышки, буковками. Такую полоску можно незаметно держать в ладони. За этой научной работой и застали его Ромас с Костасом. При виде друзей Йонас локтем закрыл исписанные листки. «Занимаешься?» «Ага, учу английский», — не моргнув глазом, ответил Йонас. «Хорошо, что пришли. Садитесь на диван, или вон у окна стул стоит». Костас сел и стал протирать очки. Ромас отошел к стулу. Йонас, выдвинув ящик стола, локтем сталкивал полоски, но одна из них пролетела мимо и выпорхнула на середину комнаты. Йонас вскочил но его опередил Ромас. Подхватив шпаргалку, Ромас передал ее Костасу. — Глянь-ка, что это? Костас надел очки. — Шпаргалка, ясное дело. Йонас мрачно молчал. «Ничем они тебе не помогут, Йонас», — сказал Ромос. «Если на первый раз и сойдет, так на втором попадешься. разорви это их лучше и бери словарик. Возьмемся как следует за учебу». «Созов», — добавил Костас. Йонас взялся было за тетрадь, но тут же снова засунул ее в портфель. Весь взгирошившись, он из-под глядел на приятеля. «Присматривать явились!» «Не бойся, давай тетрадь», — потребовал Ромас. Йонас даже не шевельнулся. Ромас сам потянулся за портфелем и вытащил оттуда тетрадь. Развернул ее, полистал. Словарик был довольно аккуратный. Ромас отметил две страницы и сказал. «Вот эти повтори к завтрашнему дню. А теперь напиши упражнение. Костас подберет». «Сам пиши, если хочешь», — отрезал Йонас. Костас взял книгу. «Йонас, мы хотим тебе только добра». «Ага», — уныло пробурчал Йонас, глядя поверх голов своих гостей куда-то в потолок. «Так не будешь писать?» — сухо спросил Ромас. Молчание. «Подумай, Йонас, потом жалеть будешь», — уговаривал Костас. Йонас молчал. «Пошли, Костас. Мы решили ему помочь, чтобы не остался на второй год» чтобы всем вместе в одном классе учиться, а он не хочет. Пусть остается. В конце концов, это его дело. Ошиблись мы, что поделаешь. Считали его человеком, а он тряпка». Ромас пошел к двери. Костас тоже встал, собираясь уходить. Но сделал он это нерешительно, мешкая. И, честно говоря, надеясь, что Йонас остановит их. «Э, куда же вы?» спохватившись, закричал Юнос. Друзья остановились. «Я напишу сейчас упражнение, а шпаргалки выброшу. На что они мне, если я все выучу?» Удивительный все-таки этот парень, Йонас. Сейчас у него был такой вид, будто он все время усердно занимался, и что вообще для него ничего на свете нет милее занятий. «Как возьмусь, так за какую-нибудь неделю и выучу этот английский?» Мне это расплюнуть. Тут главное, чтобы читать на их не лата, не по-литовски. А остальное само учится. А историю вам и проверять не придется. Сам выучу. Раньше я ее не любил. А теперь она интересней стала. Мы же теперь сами историки. Мы?» – удивился Ромас. «Да из-за этой рукописи, которую читаем». «Действительно, там история» подтвердил Костас. А я и не подумал. Сами не заметили, что учились. Ну, однако, теперь английский. Возьмемся за английский, — храбрился Юнос. Знаете, какой я способный? Мне бы только начать. И вот Юнос пишет упражнение. Ромас, слегка покачиваясь на стуле, перелистывает какую-то книгу. Костас, серьезно сосредоточенный, поблескивая очками, диктует а Йонас, навалившись грудью на тетрадь, пишет. «Ах, как упорно работает Йонас! Должно быть, стены этой комнаты еще не видели такого самоотверженного служения науке». Йонас написал одну фразу. Дойдя до половины второй, поднял голову. «А приятно, когда вот так вот сидишь и трудишься, и ни о чем больше не думаешь, только о деле». «Конечно, приятно». «Пиши, Йонас!» — подбадривает Костас. Снова склоняется всклокоченная голова Йонаса над тетрадью. Снова несколько минут слышен только скрип пера. «Послушайте, мне иногда приходит в голову, что все надо бросить. Игры, приключения, все, понимаете? И посвятить себя только одной науке!» Не выдержав, говорит Йонас. Костас серьезно отвечает. Ну что ж, можешь посвятить себя. И звучит здорово. Йона Венгилис, ученый, а? Ромас, не выдержав, выркает в ладонь. Чего ты смеешься, Ромас? Я серьезно говорю. Я не смеюсь, это просто так. Едва удерживается Ромас. Уже кончил предложение? Спрашивает Костас. А, сейчас. Снова хватается за первый Йонас. Некоторое время шуршит бумага. Костас диктует. В тетради Йонаса выстраиваются строчки. Дописав последние, он тщательно промакивает страницу и небрежно говорит. «Завтра можете не приходить. Я все равно буду заниматься. Выучу это и еще столько же возьму дальше. Чего вам понапрасну мучиться?» «Мы и так не придем. Симос придет» сообщает Костас. Симос. Йонас даже рот разинул от удивления. Почему Симос? Мы так договорились, говорит Ромас. Договорились? Все по очереди, объясняет Костас. По очереди. А кто после Симоса? Зигмос. Потом не Юля. Потом снова мы. У Йонаса даже ручка выпала из рук. Не Юля. — Ну уж нет, кто угодно, а только не не юля Боишься ее? — смеется Ромас. — Нет, но... — Юнас поражен непонятливостью друзей. — Да только сами понимаете, как это будет выглядеть. Девчонка приходит к тебе и сидит. Вы когда-нибудь о чем-нибудь подобном слышали? — А ты выучит так, чтобы ей не пришлось долго сидеть. — Проверит. Если все в порядке, немножко попишите, почитаете и уйдет, — успокаивает Костас. Йонас понимает, что все равно отвертеться не удастся, и, скрипя сердце, соглашается. — А, ладно, пусть приходят. Костас заглядывает в тетрадь Йонаса. — А где же еще два предложения? — Сейчас, — спохватывается Йонас. — Как там было? Это же для меня все равно, что чихнуть лишний раз. Раз и готово. Снова воцаряется тишина, только отчетливо звучит голос Костаса. В перерывах слышен скрип пера и тяжелые-тяжелые вздохи. Это будущий ученый Йонас Венгилес пишет упражнения по английскому языку, бормоча про себя А и выводя букву У как установлено неведомыми изобретателями этого чудного языка. Глава двадцать вторая. Заслуженный конец. В это воскресное утро дверь открыл сам учитель. Увидев мальчика Фаниоли, он очень обрадовался. «Проходите прямо, дети мои», — подбадривал учитель, ласково подталкивая их вперед. Но они шли на цыпочках, опасаясь жены учителя, хотя ее и не было в комнате. Лишь очутившись в кабинете, ребята почувствовали себя свободно. Все здесь выглядело, как и раньше, только не видно было кровати. На ее месте стоял письменный стол. А сам Пуртокас, еще не так давно собиравшийся умирать, теперь оживленно сновал по комнате, подавал им стулья, несмотря на протесты и попытки ребят похозяйничать самим. Его лицо было все еще исхудалым, бледным, словно выскобленным болезнью, но просветлевшим, а под мохнатыми белыми клочками брови светились серые добрые глаза. Ей взгляд был спокойным и ласковым. Казалось, что он полон теплоты летнего предвечернего часа. Учитель усаживал гостей и объяснял им. «А я нарушил наш договор, друзья. Сам прочел оставшуюся часть рукописи. И не только прочел. На досуге сделал письменный перевод. Оригиналом, возможно, заинтересуется в Академии наук, а нам останется перевод. Теперь чтение пойдет быстрее». Юнас вскочил. «Как там все кончилось? Клад есть, да?» Со всех сторон посыпались вопросы. «Как кончилось? Что с этим катехизисом случилось?» Учитель, улыбаясь, смотрел на них, вдруг загоревшихся, нетерпеливых, и разводил руками. «Ну как я теперь вам всем сразу буду отвечать? Лучше прочтем, а вопросы друг другу будем задавать потом». Он взялся, стола стопку свежеисписанных листов. На чем мы остановились? По привычке, словно на уроке, спросил учитель. Отца хаоса выбросили из кареты, сказал Костас. Он потерял сознание, добавил Ромас. Учитель нашел это место в рукописи. Я был без сознания и лишь потом узнал, что отцы и иезуиты нашли меня там и доставили в обитель. Едва придя в себя. Я велел призвать отца провинциала и рассказал, что в подземелье выломана стена, опасность грозит сокровищем Ордена. Волею Божьей и благодаря доброму аптекарю Антонию через три месяца я снова был здоров. За заслуги в спасении имущества Ордена и за муки, вынесенные от еретиков, меня перевели в цензоры и вручили золотой крестик. Я был возвышен, награжден однако дьявол, враг человеческий, не давал мне покоя. Иногда ночью во сне я слышал звяканье. Я знал, кто звякает, и мое тело замирало от страха. В звяканье все приближалось, и являлся белый призрак с золотым окладом в одной руке, с серебряной чашей пылающего яда в другой. «Бери!» — показывал он оклад. Я протягивал руку. Но призрак вместо оклада подсовывал мне чашу с ядом. Я просыпался смертельно испуганным и боялся заснуть. И тут свернул я нечестивец на тропу греха. Вместо того, чтобы покаяться во всем отцу-исповеднику, получить отпущение за свой тяжкий грех, я разыскал гадалку и, словно некий идолопоклонник, слушал толкование и гадание этой ведьмы. Она посоветовала мне снова заполучить в руки потерянную вещь, тогда мол видения прекратятся. Суета, эта земная суета, проклятая жадность всегда преследовала меня. Я и сам жаждал обрести силы отторгнутые у меня сокровище, однако не знал даже где оно. Долго мучился, но тщетно. А потом во дворце Радвиллы я отыскал нужного человека за небольшое вознаграждение. Он согласился доносить мне обо всем, что творится в доме вельможи. Этот человек однажды тайно мне сообщил, что во время одного пиршества Войт Доктор Сабина, увидев украшенный орнаментом оклад, искусно унизанный бриллиантами с жемчужиной в центре, весьма им прельстился. Радвиллы, это почуяв и желая его склонить на свою сторону, тот оклад ему подарил. Сначала Войт вместе с другими своими драгоценностями держал его в подвалах магистрата, в железном сундуке, вместе с городской казной и ценностями. Но когда был отстроен ему новый дом на Монетной улице, перенес туда все свои драгоценности и вместе с ними мой оклад. Об этом рассказал мне его садовник Ануприй, знавший о каждом шаге Войта. Я задумался, как вернуть себе оклад и стал подговаривать о нупре помочь мне. Он был жаден, но хитер, и вначале никак не соглашался. Я понемногу увеличивал предлагавшееся ему вознаграждение, и после долгого торга мы с ним поладили. Однажды ночью, когда Войт был в гостях, в его новом доме вспыхнул пожар. Слуги могли бы погасить его быстро, однако кто-то заткнул трубу водопровода. Когда деревянную трубу разбили, было уже слишком поздно. Дом пылал. Искры и горящие головни подожгли соседние дома. Сбежавшиеся горожане стали гасить пожар. Но в колодце Рудненкой вода быстро иссякла, а отцы-доминиканцы из монастыря Виндрией воды дарм не хотели давать. Посланцы магистрата начали вести торг с монахами. Те потребовали заводу под перца. Но когда перец принесли, он оказался сырым, и монахи его не взяли. Пришлось идти его менять. Пока договаривались и носили перец, вся северная часть города, двести домов и костел святого Иосифа сгорело. Анупри не показывался. Встретил я его только через неделю и потребовал, что мне принадлежит. Но он сказал, что оклада того не нашел. Видно, был он в другом месте спрятан и сгорел. Я пригрозил, но он все равно отпирался. Тогда по городу пошли слухи, что дом Войта нарочно поджег садовник Ануприй, желая похитить его богатство. Слухи дошли до магистрата, и Ануприя взяли под стражу. Под пыткой он вину отрицал. Даже когда в саду под яблонями были найдены зарытые сокровища Войта, и тогда не признался. Но все равно его приговорили к смерти через отсечение головы. В день казни, как только часы магистрата пробили девять, к площади перед магистратом стали собираться люди. Народу собралось столько, что еще до того, как привели преступника, несколько человек унесли с помятыми боками. Двоим вывихнули руки. Многие взобрались на кровли складов магистратуры и купеческих лавок. В одной лавке балка не выдержала и сломалась. Пятеро человек провалились внутрь и получили увечья. Когда под барабанный бой привели Анупре, послышался ропот. Иные стали бросать в него, что под руку подвернется. Но больше попадали в часовых и палача. Поэтому палач начал спешить. Введя на ишафот твора, он сорвал с него одежду, поставил на колени и хотел нагнуть его гулок к колоде но он вырвался и крикнул «Я не виновен, меня прельстили!» Больше Анупри не успел сказать ни слова. Часовые, схватив его, прижали его к колоде, свистнул топор палача, и глава скатилась. Все, что награбил садовник и собственное его конфискованное имущество, отдали Войту. Но это составило всего двадцатую часть пропавшего. Войт от той печали заболел и несколько дней промучившись, отдал Богу душу. А так как наследников не имел, то эти остатки были поделены на три части — церкви, королю и магистрату. Золотой оклад с запертой на замок рукописью достался церкви. А вскоре произошли и важнейшие события. радвилы, покровительствовавшие еретикам, испугавшись нищеты, позорной смерти и будущих адских мук, которой их семье напророчила гадалка, якобы прибывшая из далеких краев, а прикидывался ею хитроумный иезуит отец-христиан, поняв свои ошибки, раскаялись и стали вновь горячими покровителями церкви и нашего ордена и столь же горячими врагами безбожников и еретиков. Они отняли подаренную еретикам молельню, устроенный и содержимый ими большой печатный двор в Брест-Литовском, которые безвозмездно передали нашему ордену. Креступос-сирота, великий католический верозащитник, хорошо зная, сколько я претерпел мук от его предшественника и как им был обижен, за небольшую мзду выкупил у епископа золотой оклад и мне его вернул. Только ключика не было, и оклад невозможно было отпереть». А на другой год Вильнюс и его окрестности постигли ужасные несчастья, чума, а затем голод. Люди прямо на улице вдруг падали и чернели. Другие, заболев, метались, но безо всякого присмотра умирали либо от голода, либо из окон выбрасывались. И как от дьявольского наваждения бежали все и странились один другого, и стремились оказаться подальше» сами боясь заразиться и заболеть. Город пустил. Первым бежал двор великого князя, а с ним вместе и вельможи, затем дворяне, затем прочие. Это продолжалось всю осень и зиму. В городе осталось совсем немного жителей, но люди перестали умирать. Потихоньку стали возвращаться беглецы. Однако весной начался голод и тысячи крестьян, не имея что есть, заполнили город. Стаями шныряли они по улицам, днем собирая милостыню, а ночами круша лавки. Мор, уже ослабевший, опять возобновился с еще большей силой, и улицы были вновь устланы трупами. Каждое утро сотни их лежали прямо на улицах под стенами. Другие умирали, забравшись в уже давно опустевшие дома. Монахи бродили по улицам, по домам, и железными крючьями тащили несчастных к подвалам, побросав в подвалы, замуровывали. Когда этот тяжкий мор свирепствовал, в одну ночь я услыхал голос. «Отец Хауст, великий грешник, если хочешь быть спасен, замуруй в южной стене кафедрального костела свои сокровища, забери верного послушника Фабия и ступай на запад». Чем далее, тем лучше, ибо грацией испытает много бед и невзгод. То был глаз Господний, предупреждающий меня. Но я, грешный, все сомневался, а в следующую же ночь я услыхал тот же глаз. — Отец Хауст, именем Господнем говорю тебе, сокрой драгоценности там, где сказано, и с послушником Фабием ступай. чем далее, тем лучше ибо тебе грозит погибель. Тогда в одну притемную ночь пошел я к кафедральному костюлу. Осмотрев стену, не нашел подходящего места, ибо вся она была в трещинах от времени, и перешел к восточной стене. Она также была изрядно попорчена, однако я нашел место в южной части здания, в трех пядях от земли, и выполнил, что повелено было. После того купил лошадей, захватил снеги, одежды и с послушником Фабием пустились на запад. Остановясь на ночь, после ужина я почувствовал слабость, и в глазах потемнело. Но на завтра двинулись дальше. На другую ночь снова чувствовал слабость. Казалось, мои внутренности что-то сверлят. Так длилось три дня, а на четвертый, когда остановились в небольшом заброшенном домишке, У меня стало в глазах темнеть. Я понял, что Господь призывает к себе. Послушнику Фабию велел призвать священника, но на много километров кругом его не могли найти, ибо всех разогнали мор и глад. Поэтому велел я послушнику Фабию записать мою последнюю волю, которая и есть тут. Представая перед Твоим троном, Господи, я, презренный Твой слуга, Великий грешник, исполненный смертных грехов, прошу милосердия, и пусть будут отпущены мне мои прегрешения во веки веков, а мое имущество пусть отойдет святой. На этом заканчивается рукопись завещания, сказал учитель, а дальше идет приписка послушника, который, видно, заразился чумой. При этих самых словах отец Хауст отдал свою грешную душу в руки Бога. Так. И вот что он пишет еще. «О милосердный Боже, о всемогущий Господь, смилуйся над своим презренным слугою Фабием, не допусти его гибели, не карай так сурово. Для возвеличия твоей славы я возведу в кафедральном костюле алтарь и поставлю серебряный крест с золотым распятием в костюле святого Иоанна». Лишь спаси меня от страшной смерти. внемли, Боже, чую, как холодеет мое тело, и кровь стынет в жилах? Видно, страшный мор коснулся меня. Великий Боже, это все за мои тяжкие прегрешения. Я, несчастный, являясь по ночам под видом духа, повелел ему замуровать сокровище и покинуть город, а потом подсыпал ему в пищу манну небесную. О, проклятие! и мне придется отправиться на тот свет. Уже посинили мои руки, не могу сдержать дрожи. Кому достанутся замурованные сокровища? Сердце разрывается от жалости и страха. Молю Бога и того, кто найдет это завещание, чтобы сокровища были переданы Святой Церкви. Да помянет она нас в своих молитвах, чтобы очистились наши души и были прощены нам грехи наши. О создатель, яви чудо, умираю. Учитель отложил рукопись. Ребята сидели притихшие, смотрели на учителя, и никто не решался проронить хотя бы слова. Первый заговорила девочка. Не значит его отравил этот послушник Фабий? Почему-то шепотом произнесла Нияли. Ой, как страшно! Но и сам загнулся, добавил Костас. Чума его унесла. — И хорошо, обоим по делам, — рассудил Ромос. мошенники. — А сокровища, про сокровища вы забыли? — воскликнул Йонас. — Ведь они в кафедре замурованы, в восточной стене. — Как в восточной, в южной? — поправил Костас. — Не в южной, а в восточной, — возразил Йонас. Спор уже готов был вспыхнуть, но учитель утихомирил возбужденных ребят. «Все выяснится, не спорьте. А теперь послушайте. Мы только что закончили читать старинные завещания. Открыли одну из страниц истории. Этот документ — живой свидетель прошлого. Он очень ярко рисует жизнь шестнадцатого и семнадцатого веков, обычаи и нравы того времени». Пуртокос задумался. Казалось, перед глазами учителя предстал родной город, каким он был почти четыреста лет назад. «Да», — продолжил учитель, — «все так и было, богатые, безнаказанно распоряжавшиеся судьбами людей и обнищавшие бесправные толпа. Неразбериха, голод, чума, пожары». Затем, и это, пожалуй, еще важнее, завещание разоблачает духовенство, ордена иезуитов как хладнокровно отец Хауст отравил Суфрагана Альбина, затем похитил его сокровища. Из документа видно, что Суфраган был сильным и просвещенным человеком, поддерживал связь с другими просветителями того времени. А книжные костры... Надо думать, что иезуиты подобным образом уничтожили тысячи, если не десятки тысяч бесценных книг. «Да кто же им позволил сжигать?» Взмутилась не юли Почему никто не запретил такого безобразия? Учитель только развел руками. Вам трудно представить себе уклад жизни того времени, сказал Пуртокос. Чтобы понять это, нужно почувствовать, какой неограниченной властью пользовалась тогда церковь. Кто мог запретить что-либо духовенству, если епископа и иезуитов боялся даже сам король? Насилие, обман, яд. Все годилось в борьбе с прогрессом. Монахи не гнушались никакими средствами. Они считали себя правыми, и убивая, и грабя, и поджигая, и обманывая. Отец Хауст, даже на смертном одре диктуя завещание, лицемерит, оправдывая себя. Теперь мы с вами знаем правду о страшных и мрачных делах церкви. Но тут возникает одно весьма интересное научное предположение. Первая литовская книга, как установлено, появилась в 1547 году в Кёнигсберге, а в Вильнюсе первая литовская книга, о которой у нас есть точные сведения, вышла на свет в 1595 году. И только в некоторых источниках мы находим намек, что в 1585 году в типографии Ленчицкого вместе с первой латышской книгой было напечатано и ее литовское издание. Однако ни одного экземпляра до сих пор не найдено. А ведь возможно, что он был замурован в стене кафедры вместе с другими награбленными сокровищами. — Я же говорил, что там замурован клад! — воскликнул Йонас. — Не будем терять времени. Идемте посмотрим. Может, найдем то место. Вот увидите, найдем. — Идемте. Прямо сейчас. «Пошли!» — подхватила вся компания. Учитель взял с полки портфель. «Пожалуй, можем и пойти. Прогуляемся, кое-что осмотрим». Громко переговариваясь, они направились к двери, но, отодвинув штору, сразу же умолкли. В гостиной сидела жена учителя и вязала. Полосатый кот водил по ее ногам хвостом, словно палкой. Ребята постарались быстрее миновать гостиную и один за другим выскользнули в коридор. Только на улице они почувствовали себя свободно. Может быть, потому, что был яркий солнечный день».